Часть третья. Снежинки правильной формы. Глава первая. Бензина мало, встревожилась Лиза. Лёша горестно развёл руками. Ага, я сегодня заправился по минимуму. Лиза поморщилась. Отчего что ты не залил полный бак? Денег не было, на Новый год всё спустил, честно признал самокарский. Родственникам на подарки. А ты не знаешь, что так бывает. Нет денег и всё тут. Когда-то знала, вздохнула Лиза. Лёша хмыкнул. Конечно, если бы я мог предвидеть, что буду встречать Новый год в лесу с симпатичной актрисой, то прихватил бы с собой пару запасных канистр. Но только мне такое и в страшном сне не приснилось бы. А если из моей машины слить бензин, твой мы оставим как нз на самый крайний случай. Используем, когда совсем худо будет, а пока побережём. А теперь-то что делать прикажешь? Собирать веточки, сучья и шишки. Зачем это? скинула Лиза. Будем разводить костёр, согрелась в машине. Ну тогда выходи, но прежде надень хоть что-нибудь тёплое. Лёша снял с себя свитер, огромный полосатый свитер Макарского, который надел Лиза, был тёплый как пальто. Но в этом облачении она походила на беглого зэка. Точно, они сразу примут тебя за свою. подмигнул Макарский. Лиза с унылым видом бродила по лесочку, собирая ветки для костра. Вскоре она принесла Макарскому пару шишек. «Не густо», — улыбнулся Лёша. «Ладно, иди в машину, актриса. Я позову, когда всё будет готово». В машине она задремала и проснулась от того, что Макарский позвал её. За это время он разжёг большой костёр. Капитан посадил Лизу на пенёк, Вот вам шикарное кресло, дама, и приказал Греца. Алексей достал из багажника огромный баул и за каких-нибудь 5 минут накрыл волшебную скатерть самобранку. Тут были и крепкие солёные груздочки, и красная икра, и варёная картошечка, и налитые огурчики, и какие-то немыслимые рулеты. А в салатниках весело позвякивали салаты, приготовленные женой его брата. Ешь, широко улыбнулся Лёша. «Я не могу», — грустно призналась Лиза. «Мне нельзя». «Почему? Больная, что ли?» — участливо поинтересовался Лёша. «Диета», — выдохнула Лиза. «Надо беречь фигуру». «Плюнь, это полная ерунда». «Ты так считаешь?» — обрадовалась Лиза, подозревая, что, видимо, Лёша прав. «Один чёрт замёрзнуть в этом лесу, и какая ей разница, помирать худой или толстой?» Алексей кивнул и сунул ей вилку с уже наколотым на нее груздем, а в другую руку — рюмку с водкой. «Что это? Водка?» — поморщилась Лиза. Макарский пожал плечами. «Это мне нельзя, а тебе можно, ты ведь не на задании». А она в самом деле не на задании, и Лиза махом осушила рюмку. Отлично пошло. По телу мгновенно разлилось блаженное тепло, на душе стало хорошо и спокойно, Лес показался приветливым, случайный попутчик капитан Макарский симпатичным, а волки не страшными. "Хи, не страшно совсем", хихикнула Лиза. "Лес такой уютный. И чего я поначалу боялась? Представляешь, у меня с самого детства лес вызывал необъяснимый ужас. Мне казалось, что он живой. Он и есть живой. Ага, и в нём водится всякое" Ну, знаешь, разные там существа. А они на самом деле водятся, хмуро сказал Лёша. Да брось ты, рассмеялась Лиза. Ну, волки, медведи, это я понимаю. А мифические сущности — это всё детские сказки. Ой, не скажи, поморщился Лёша. Тут много кто живёт. Последний раз такие страшные истории Лизе приходилось слышать много лет назад в пионерском лагере. когда одна девочка из их палаты повествовала всему отряду про летающие перчатки убийцы и ужасные зеленые глаза на стене. Так вот, той девочке у капитана Макарского еще было чему поучиться. Во-первых, капитан рассказывал все эти страсти про леших абсолютно серьезно, словно бы сам несокрушимо верил в правдивость своих историй. А во-вторых, его истории выходили очень красочными и живыми, будто бы он не просто рассказывал, Абы ты писал повадки и обычаи не тыпырей и всякой другой живности. Лешаки, не тыпыри, лесные девки ведунье, прилежно перечислял Лёша. Ещё лизун есть. Тут уж лизун не сдержалась и покатилась со смеху. Кто кто? Лизун маленький такой, зелёный. Ты шутишь, что ли? И в мыслях не было. Серьёзно ответил Лёша и с опаской прибавил: С лезуном не бось не пошутишь. Вот откуда в тебе столько суеверия, изумилась Лиза. Большой, сильный мужчина, а рассказываешь всякую чушь. Лешаки, лесные девки, бред какой-то. Макарский покачал головой. Считаешь глупость, смеёшься. Ну-ну. Ты бы по-остереглась так говорить, а то неровён час накличешь беду. Да ладно тебе, улыбнулась Лиза. Давай, ври дальше. Костёр потрескивал, освещая деревье. Вдруг в свете костра за спиной Макарского возникла чья-то тень, от ужаса Лиза закричала. Саня, бешеный, досматривал иронию судьбы, буквально приклеившись к телевизору, а когда услышал песню "Я спросил у тополя, где мои любимые", его глаза подозрительно заблестели. Философ удивлённо взглянул на приятеля. "Сань, ты плачешь, что ли?" ты же у нас кремень». «Отвали», — сердито бросил Саня. Он встал из-за стола и отвернулся к окну, не желая, чтобы кто-то видел проявление его слабости. Главной слабостью Сани была любовь к жене Марине, которую он не видел с тех пор, как попал на зону, уже три года. В последнее время Марина часто ему снилась. В этих снах жена ругала Саню и плакала, А он оправдывался перед ней и уговаривал простить его. А с недавних пор Сане снился один и тот же сон. Дело в том, что однажды Саня увидел по телику, как из американской тюрьмы заключённого выкрала его жена. Дамочка прилетела на территорию тюрьмы в вертолёте, который угнала, наставив пушку на пилота, и забрала своего дружка. В том же вертолёте парочка покинула колонию Романтичная история с побегом запала Сане в душу. И с тех пор он мечтал о том, что его жена Марина когда-нибудь вот так же прилетит за ним в вертолёте. В саниных снах так и происходило, и это были такие прекрасные сны, что Сане не хотелось просыпаться. Но в реальности Марина не то что в вертолёте, а даже на автобусе на свиданку в колонию не приезжала, потому что очень на него обиделась. Перед последней с Аниной ходкой у них был договор жить по-честному. Бешеный клялся жене, что завязал с прошлым и больше никогда не возьмется за старое. Но вышло так, что договор он нарушил, не сдержал слова. Но куролесил и получил очередной срок. «Ты обо мне подумал?» — возмущалась Марина. «Ну, а почему я теперь о тебе думать должна? Возить тебе на зону чая теплые носки? Не дождешься». Подожди, отчаянно кричал Саня. Не в носках дело, ты просто приезжай. Я хочу тебя видеть. Но Маринка такая, сказала, как отрезала, и ни разу не приехала в колонию. Его письма она не читала, они возвращались не распечатанными. Он потом и замутил сейчас эту историю с побегом, чтобы прийти к жене и успеть, пока менты не поймают, поздравить любимую женщину с Новым годом, сказать ей самое главное. И может быть, тогда она его простит. Вот ради этого решающего объяснения Саня и стремился попасть в Москву к Марине. Но только на этот раз ему выпали не фортовые карты. Все планы оказались нарушены. И как теперь добраться до Москвы? На дворе мело, вьюга выла то разозлённым зверем, то подвывала маленьким обиженным зверьком. Саню загрустил. Где-то далеко-далеко, за снегами, за лесами была сейчас его любимая женщина, и когда теперь им доведётся свидиться, и доведётся ли вообще. Андрюша, прости меня, я очень перед тобой виновата, сказала Катя. Сначала Андрей хотел насмешливо поинтересоваться, что это на неё вдруг нашло, не перепила ли она часом шампанского, а может её футболист не, кстати, подвернул ногу. Но тут же осёкся, одёрнул себя: "Не смей Ирония здесь неуместна, Катя говорила взволнованно и искренне. Я поняла, что ты должен видеться с Сашей. Ребёнку нужно общение с отцом. Я бы хотела, чтобы в наступающем году ты приехал к нам, а потом Саша поехал бы в Россию, погостил у тебя. Ты не подумай, у меня с мужем всё в порядке. Я не поэтому позвонила. Пойми правильно. Просто я поняла, что была не права. Справившись с волнением, Андрей выдохнул. Катя, спасибо тебе. Ты не представляешь, как я рад твоему звонку и как это важно для меня. После разговора с Катей он почувствовал, что в нём словно бы раскрутилась тугая закрученная спираль, и сразу стало легче. Отпустила. Обида на бывшую жену, болезненное ощущение себя посторонним все эти годы жило в нём ядом, отравляя кровь. Но этот новогодний звонок изменил всё. Андрей знал, что внешне в его жизни ничего не изменится. Катя никогда к нему не вернётся. И тем не менее, что-то безусловно изменилось. Он простил, отпустил свои обиды. Он больше не чувствовал себя посторонним. "Спасибо", улыбнулся Андрей, обращаясь неизвестно к кому. В эту новогоднюю ночь всё главное уже случилось. В дверь позвонили. Увидев на пороге Олесю, Андрей обрадовался, в чём сразу ей честно признался: "Леся, это здорово, что вы вернулись. Если бы вы не пришли, я бы сам к вам пошёл знакомиться с геологами". Смущённая Олеся подняла на него огромные глаза: "Это правда?" "Правда", подтвердил Андрей. "Я переживал, когда вы ушли, и хотел извиниться". "А я вам пирог принесла. Я ходила домой за едой". Просто душно, сказала Олеся. А я подумал, что вы на меня обиделись. Да нет, вы же голодные сидите, а у нас пироги и торт. Давайте пить чай. Ой, а что это с вами? она испуганно отшатнулась. У вас глаза сияют. Выпили, что ли? Андрей рассмеялся. После разговора с Катей он чувствовал небывалую лёгкость. Ему хотелось шутить и смеяться. Слушайте, Леся, а вы такая милая. Ну, входите, а то вы всё время приходите, и мы ругаемся. Это ужасно глупо. Предлагаю объявить перемирие. В самом деле, зачем ссориться? Будем принимать друг друга такими, какие мы есть. Это правильно, согласилась Олеся. Она смотрела на Андрея и находила, что в нём произошли перемены. Глаза сияют, голос взволнованный. Олеся не выдержала и спросила, не случилось ли чего за то недолгое время, пока её не было. Мне звонила жена, признался Андрей. Вы женаты? удивилась Олеся. Понимаете, Леся, у меня когда-то была жена, начал Андрей и сбился. Наконец он выдавил: но потом её не стало. Она умерла? Олеся схватилась за сердце и чуть сама себе не дала по шапке. Вот дура. Почему умерла? улыбнулся Андрей. Она здорова, успешна и, надеюсь, вполне счастлива. Просто однажды она сообщила, что полюбила другого человека и ушла к нему. Вернее, даже уехала далеко. И вы так просто её отпустили? Андрей пожал плечами. Я её любил. Разве это любовь, если вы спокойно отпускаете любимую женщину, отдаёте без борьбы? возмутилась Олеся. Что же я должен был её зарезать, как рагожен Анастасию Филипповну? Я хочу, чтобы она была счастлива. И если она может быть счастлива с кем-то другим, я должен принять это. Он замолчал. Олеся тоже молчала, постукивая ложечкой по столу, хотя ей ужасно хотелось узнать продолжение истории. Мы долгое время не общались с Катей, и для меня эта ситуация была непонятна. И что скрывать, болезненно. А сегодня вскоре после того, как вы ушли, моя бывшая жена позвонила. Мы объяснились, и у меня с души будто груз упал. Вот я и смотрю, что вы какой-то не такой, заметила Олеся. А скажите, вы её до сих пор любите? Всё прошло, усмехнулся Андрей. Теперь уже всё прошло, и хватит об этом. А знаете что, Леся? Идёмте гулять. Покажите мне ваше бабаево Олеся растерялась. Гулять? А это не опасно сейчас? Вдруг где-то в нашей округе действительно бродят беглые зэки. Она тут же сама ответила на свой вопрос. Хотя чёрт с ними, с зэками. Знаете, я верю, что в новогоднюю ночь ничего плохого случиться не может. Почему? удивился Андрей. Уж такая это ночь. Представляете? Я как-то летела в самолёте в рождественскую ночь, И была спокойна, как никогда, хотя обычно нервничаю в полётах. Просто я знала, что в Рождество ничего плохого не произойдёт, и с самолётом всё будет в порядке, потому что миллионы людей на земле в эту ночь устремляют к небу молитвы, и от этого в атмосфере земли что-то, конечно, меняется. А ведь и впрямь, улыбнулся Андрей. Вот о чём мне стоило бы подумать во время работы над Рождественской И в новогоднюю ночь такая же прекрасная, волшебная атмосфера, исключающая зло. Все люди радуются, как дети, поздравляют друг друга, смеются. Ну, не все радуются, пожал плечами Андрей. Вообще да, не все, поникла Олеся, мгновенно вспомнив свои недавние переживания. У вас сегодня тоже не самая весёлая новогодняя ночь, догадался Андрей. Она вздохнула и рассказала, что незадолго до Нового года рассталась с женихом. Андрей спросил о причине их разрыва. "Помните, вы говорили, что переросли себя в профессии. А у меня, наверное, получилось так, что я выросла из тех отношений", призналась Олеся. "Я ни о чём не жалею, но всё равно больно". Андрей кивнул. "Понимаю. Это сложное, болезненное время. К старому возврата нет". А новое ещё не случилось. И что же делать? Ждать нового счастья, тем более в новогоднюю ночь. Ну так что, идём гулять. Он взял её за руку, Олеся улыбнулась. От вопли Лизы Макарский вскочил и оглянулся. К костру вышел мужичок небольшого роста, густистые брови, усы, борода, мужичок как мужичок, только одет почему-то явно не по погоде. Белая рубаха с напуском, коротковатые чёрные брюки. В знак приветствия незнакомец поклонился. Макарский положил руку в карман, где лежал его табельный пистолет. "Зачем же так орать?" спросил незнакомец у Лизы. "Испугались", хрипло сказала Лиза. "Вы так неожиданно появились. А чего это вы Новый год в лесу встречаете?" поинтересовался мужичок. Лиза торопливо начала рассказывать про аварию, закончив робким предположением, что, может быть, мужчина будет столь любезен и поможет им вытащить застрявшую машину. "Нет", сказал мужичок. "В этом я вам помогать не буду". Лиза так удивилась, что даже не стала спрашивать почему. "Значит, застряли. Костёр развели", заметил незнакомец. "Ну, развели, а что нельзя?" усмехнулся макарский, не вынимая руку из кармана. Почему нельзя? Я не лесная инспекция, хмыкнул мужичок. Грейтесь. Я бы тоже погрелся, если не возражаете. Лёша пожал плечами, дескать, не возражаем. Незнакомец сел к костру. А вы кто? спросил макарский. Мужичок молчал и смотрел на огонь. Я задал вопрос, напомнил макарский. Незнакомец подмигнул Лёше. Здешний я. Макарский хотел бы с профессиональной въедливостью полицейского попросить гражданина назвать фио и паспортные данные, но незнакомец будто услышал обращённый к нему вопрос и так зыркнул на капитана, что Лёша осёкся, поняв, что вопросов лучше не задавать. Чай не у себя в отделении. Это правильно. Ясно отразилось в глазах незнакомца, словно бы он и на этот раз услышал Макарского. «А как вас зовут?» — обратилась к незнакомцу Лиза. «По-разному кличут», — буркнул мужичок и перевел взгляд на Макарского, как бы закрывая тему. «Скажите, а вам не холодно в этой одежде?» — потрясенно прошептала Лиза. Вместо ответа незнакомец уставился на нее. Он смотрел так пытливо, словно оценивал. От его пристального взгляда Лизе стало жутко. Поначалу она хотела брякнуть дескать, чего вытырищился, но что-то подсказывало ей, что с мужичком этим надо быть осторожнее и вернее всего помалкивать в тряпочку, а не лезть на рожон. В незнакомце чувствовалась какая-то опасная сила. Лиза вспомнила, как в детстве бабушка рассказывала ей, что в старину на Руси новогодние праздники считались самым опасным временем, потому что в эти дни якобы открываются границы потустороннего мира. И разные существа заходят в гости, привозя людей. Ох, непростой дяденька, поёжилась Лиза и отвернулась. Тяжело ей было под его взглядом, словно скалой придавили. Наконец незнакомец отвёл от неё свой взгляд. Товарищ, извините, у вас телефон есть? пискнула Лиза. Мужичок прыснул со смеху. Нет, мне без надобности. Жаль, поникла Лиза. А то у нас связи нет, мужичок кивнул. Понятное дело. Почему понятное? скинул самокарский. Зона, отрезал незнакомец, перестав улыбаться. Тут так. А вы слышали, что из колонии сбежали зеки? спросила Лиза. Мужичок не выказал интереса к теме и не ответил. Капитан предложил незнакомцу отожинать и, получив утвердительный ответ, накормил странного гостя. Тот ел охотность с чувством, не отказался и от водки. Закусив и выпив, незнакомец поднялся. Лиза вскополошилась. А вы куда? Дела у меня, ласково сказал мужичок. Но «Ну, бывайте. Стойте. Если встретите людей, пошлите сюда. Нам нужна помощь, попросила Лиза. Людей? насмешливо протянул мужичок. Какие тут люди? Да и куда вам спешить? Посидите, подумайте, поговорите друг с другом. Может, и договоритесь до чего? До чего? Растерялась Лиза. Ну, кто знает, усмехнулся незнакомец. Лиза всхлипнула. Да мы тут замёрзнем скоро. К утру выберетесь, строго промолвил незнакомец. Если любовь спасёт. Он хотел ещё что-то сказать, но махнул рукой и потопал в ту сторону, откуда пришёл. и вскоре пропал, будто не было. Лиза сжала Лёшину руку. «Ты видел? У него ноги босые». «Угу», — кивнул Лёша, и следов на снегу он не оставил.